Бен. В палате Бена в хосписе есть окно, выходящее на небольшой участок с клочковатой травой. Его со всех сторон окружают двухэтажные кирпичные стены, и солнце попадает прямо на траву лишь в середине дня. В любое другое время место там затенённое. Заброшенный зелёный квадратик пруда, доперекрученная да приземистая скульптура, поросшая мхом. Но где-то вне поля зрения Бена должна быть дорожка, ведущая во внутренний двор. А значит, ты прореха в углу, где встречаются стены, потому что иногда по утрам откуда-то справа ненадолго просачивается луч раннего света, низкий и ровный. Он светит и сейчас, а трава покрыта росой. Вдоль всей солнечной линии сверкает море крошечных бусин, миллион дрожащих на свету нитей. говорят, когда умираешь, мир становится меньше. Но вот он здесь, и его настолько же поразительно много, как и всегда. Это ты уменьшаешься или просто уже не можешь постичь его целиком, хватаешься за всё более мелкие фрагменты, пока тебе не остаётся лишь одним глазком смотреть на ослепительный яркий уголок всего этого колоссального полотна. Но потом и его не станет. Трубочка под простынёй введена ему прямо в руку, и маленький поршень автоматически подаёт по ней морфин. Если боль становится невыносимой, он может нажать на кнопочку и попросить ещё. Как правило, обходится без этого. Но время расплывается, движется скачками. Люди приходят и внезапно исчезают. Стоит моргнуть, как ночь становится днём, а день ночью. он теряет нить в середине разговора, а затем в поисках нужного слова обнаруживает, что разговор остался далеко позади, несколько часов или дней назад. Он медленно преследует свои постоянно разлетающиеся мысли, словно человек, гоняющийся за шариком ртути, который постоянно норовит расщепиться и укатиться подальше. Марша, Рути, Кертис, Клиф, Грейс и Адди Надевают верхнюю одежду, собираясь уходить. Сестра даёт ему глоток питательной смеси, и их уже нет. Это что? представитель парламента спрашивает медсестра. Угу, отвечает Бен. Глотать тяжело. Да, именно так. Адди Оджу, член парламента от Бэксфорда, воплоти. И это все ваши дети? спрашивает медсестра с ноткой учтивого недоверия, в целом совершенно логичного. Ни один, отвечает Бен. Все до одного, добавляет он. Он смог произнести последнюю фразу вслух. Внезапно уже ночь. Иногда ему страшно. Иногда ему кажется, что всё рассыпается на части. Мысли, кости, все материи разлетаются и оседают горой останков. А потом ему кажется, что он слышит колоссальный звук, дребежащий, раскатистый, внутри которого он жил. Он пытается привести мысли в порядок, но ртуть разбегается в разные стороны. Разные части его жизни, которые казались никак не соединены друг с другом, но, как он уверен, связаны. В самом деле, как он калесил по Бэксфорду в одной жизни, А потом в совершенно другой, на тех же автобусах, по тем же местам, тем же кафе. Ужас, а потом лекавание, его сестра, а потом марша весной на тех же улицах, только не по кругу, а как будто поднимаясь по спирали. Ведь разве в конце концов он не добрался куда-то? Удивительно, как после стольких лет, когда быть счастливым для него означало не помнить, что такое страх. Он может с лёгкостью воскресить его в памяти, но уже не боясь. Прозрачный пол в его голове исчез, но это ничего. Он видит свои наполненные ужасом годы рядом с хорошими, занимающими на спирали своё место. Мысль у него в голове ртуть, соблаговолившая, чтобы её медленно и постепенно догнали. Кто знает, может, это и правда. Но если разные события и фрагменты его жизни, всплывающие, словно выталкиваемые на поверхность пузыри, путно выстроены по спирали часов и лет, то может есть какое-то особое место, какой-то угол, откуда можно увидеть, как эта мешанина случайностей на мгновение выстраивается в порядке, который ты никак не мог заметить раньше. Может есть какой-то угол обзора, не наш, откуда пояс обломков наших дней упорядоченные не более, чем, скажем, мелкие частицы, разлетающиеся на волне взрыва, видятся ровным и упорядоченным. Цифра блатом диапозитивов готической розы. Утро, ночь, утро. Бен говорит Марша, держа его за левую руку. Деда Бен вторит Рути, держа другую руку, но они и не ожидают ответа. Он должен, "hadevun ye", говорит Марша. Её губы у него на лбу. Славьте его в каждом почтовом индексе, думает Бен. Славьте его в электричках. Славьте под Dramen Base. Славьте его в ридце. Славьте в изъеденных мочой дверных проёмах. Славьте его в маникюрных салонах. Славьте маслом для бороды. Славьте его в детских развивающих группах, славьте у продовольственных банков, славьте его в парках и на площадках, славьте на станции подземки в ночной час, славьте его к ибабам, славьте мишленовскими звёздами, славьте его на пиратских радиостанциях, славьте на LBC и Capital, славьте в доме вещания, славьте его в фунтовых магазинах, славьте в универмагах Harvnicles. Славьте его среди проданных в рабство и эксплуатируемых. Славьте в хипстерских кофейнях. Славьте его в промышленных владениях, славьте в гей-барах. Славьте его на танцполах, славьте у постелей больных. Славьте его в парламентском суде, славьте в тюрьмах и притонах. Славьте его во время прайда. Славьте во время карнавала! Славьте его в Милуоле и Вестхеме, Арсенале и Челси, и Тоттенхеме! Славьте его в Байрам! Славьте в торжественную мессу! Славьте в шаббат! Славьте его в церковных хорах! Славьте его все, кто надеется! Славьте все, кто боится! Славьте все, кто мечтает! Славьте все, кто помнит! Славьте его в биде, славьте его в радости, пусть всё, что дышит, славит его. Солнце прямо над головой. Солнце светит строго вниз. В обычном свете солнце трава становится такой яркой. Бен видит свет и свет очень хорош.